«Анастасия Шер. Заур-2. Заберу тебя себе». Содержит нецензурную брань. Плюс бонус. Я доверилась ему, впустила в своё сердце, хотя когда-то обещала себе и дочери, что больше не буду любить. Доверилась и была за это наказана. А теперь, глядя в глаза будущего нелюбимого мужа, понимала, что выхода нет. Мне жаль.